Глава четвёртая Навстречу ей, повторяя её движение, сделала шаг хрупкая девушка в чёрном платье. Не веря своим глазам, Юля нервным шагом пересекла гостиную, замерла возле зеркала и жадно всмотрелась в своё отражение. Зеркало было узким, высоким и пряталось между двух буфетов. Вот почему она сразу его не заметила. Но сейчас её занимало другое. Почти не дыша, Юля ощупала свою фигуру и лицо. Затем быстро вытащила гребень из прически и распустила шиньон. Причувствия не обманули. Она действительно сбросила килограммов семь или пять, а вместе с ними исчезли все следы 21 века. Гелевый лак с ногтей, татуаж с бровей, короткий осветлённый боб превратился в водопад тёмно-русых волос. А ещё куда-то пропал маленький шрамик над губой, полученный в детстве. Юля попыталась задрать рукав, убедиться, что метка от БЦЖ никуда не исчезла. Рукав никак не поддавался, а в душе появился холодок. Уж слишком сон реалистичный. Так не бывает. Но за дверями гостиной послышался шум. Поразвенел колокольчик. Девушка напряглась, прислушиваясь к тому, что происходит в холле. «Леди принимает?» Голос серого лорда звучал хрипло, словно простуженный. «Да, ваша светлость». Смиренно ответствовала Агнешка. Похоже, к этому Вандербильду она испытывала всяческое уважение и даже страх. Что ж, посмотрим, что он за птица. Ещё один претендент на руку и сердце? Или на дом? Пока гость шёл через холл, Юля быстро завязала волосы в узел, кое-как скрепила гребнем и рухнула в кресло как раз в тот момент, когда двери гостиной открылись. «Миледи, к вам лорд Вандербильд» отрапортовала Агнешка, пропуская мужчину вперёд. В отличие от фронтоватой красоты Марка Десмонта, у этого гостя вид был суровый и даже отталкивающий. Резкие черты, жёсткий подбородок, колючий взгляд и шрамы. Вряд ли кто-то назвал бы его красавцем, если бы не мощная харизма, которая окружала мужчину невидимым, но весьма ощутимым флёром. Он едва переступил порог, а сердце Юли уже тревожно забилось. «С таким мужчиной не просто будет общаться. Он явно привык властвовать и не ждёт отказа. Что ему нужно от бедной сиротки?» «Милорд». Она приняла расслабленную позу, оставив светские любезности на волю той половинки сознания, которая точно знала, что леди в своём доме может и не вставать, приветствуя гостя. Особенно, если скажется нездоровой. «Леди Гейбл». Вандербильд оставил Кепи в руках Агнешки, но от этого не стал казаться менее опасным. «До меня дошли слухи, что вам не здоровится». Юля чуть приподняла голову, желая разглядеть гостя получше. Но почувствовала, что плохо сколотый шиньон начинает сползать, и быстро уложила его обратно. Сделала вид, что её накрыло приступом слабости. «Доброго вам дня, милорд», – выдохнула умирающим тоном. «Да». «Смерть тётушки меня подкосила. Простите мою слабость. Кажется, я ещё не готова принимать гостей». Намёка гости не понял или предпочёл не понять. Он прошёл креслу, опираясь на трость, склонился над хозяйкой дома и пристально посмотрел ей в глаза. Джулианна смутилась под этим взглядом, попыталась вжаться в кресло, но Юля не могла позволить себе уступить. Она взглянула на него твёрдо, как на хулигана в пылу потасовки, влетевшего в учительскую. Вандербельд удивлённо приподнял бровь, но сухо коснулся губами руки девушки и отступил. Юля вздрогнула. Так же, как и при поцелуе Марка, её пронзила странная дрожь. Но в этот раз никакие воспоминания не хлынули из-за граммов памяти. Только сердце на секунду сжалось, а затем забилось сильнее. Это было странное чувство. Точнее, предчувствие. Она вдруг поняла, что гость сделает дальше. Сядет в кресло и погладит больное колено. От этой мысли ей стало не по себе. А ещё мужчина смотрел так цепко и пристально, что девушка поспешила отвернуться к застывшей в дверях служанке. «Агнешка, неси под нос». Бросая на гостя косые взгляды, та внесла привычный набор из кофейника, чашек и вазочки с печеньем оставила поближе к хозяйке, изобразила к Никсон и вытянулась у двери. Вандербильд чуть качнулся, занял свободное кресло и принял из рук хозяйки дома чашечку кофе. Но перед этим он оставил трости и провёл ладонью по правому колену. У Юли перехватило дыхание. «Она не ошиблась!» «Вы очень бледны, миледи?» Гость тут же заметил её реакцию и нахмурился. «Может, всё же примите моё предложение и съездите на воды Форже-Леблан?» Папа Данка раздражённо опустила глаза. «И этот что-то предлагает». А судя по окончанию фразы, что-то неприличное. Она хотела уже дать резкую отповедь наглому лорду, но тут в сознании мягко откликнулась Джулианна, и Юля, скрипя сердце, приняла её помощь. «Милорд, я сегодня немного рассеянна». Она скромно потупилась и хлопнула ресницами. «Вы не могли бы повторить своё предложение?» Вандербильд удивлённо взглянул на неё. «Королевская тайная служба желает выкупить ваш особняк, Леди Гейбл. Для собственных нужд. Мы дадим хорошую сумму. Казна не скупится». «И этому подавая особняк. Да что они все к нему прицепились? Дом ведь действительно старый. Десмонд правду сказал». Джулианна робко отчиталась о протекающей крыше, рассыпавшихся ступеньках в подвале, потрескавшейся штукатурке, неисправном водопроводе и засорённой канализации. Чтобы всё это вернуть в рабочее состояние, нужны огромные деньги. И они есть. Тётушка Бронсон оставила большое наследство, но... Вот не задача Джулианна не имеет доступ к этим деньгам. Почему, Юля так и не поняла, но кое-какие догадки были. На них навели слова Десмонта о роли женщины в обществе. «Вероятно, здесь правит такой махровый патриархат, что бедная Джулианна даже не может распоряжаться своими деньгами». «Я должна подумать, милорд». Юлия Джулианна деликатно коснулась губами напитка, делая вид, что пьёт. «Вы уже неделю морочите мне голову, миледи», заметил Вандербильд с холодным раздражением. И Юлия это сразу отметила. В отличие от Десмонта, этот мужчина не старался быть милым. «Поверьте, школа вашей тётушки умерла вместе с ней», заговорил он резко, даже не пытаясь гладить неприятное впечатление от своих слов. «Никто не доверит девице воспитания юных леди, и ни один благородный мужчина не потерпит, чтобы его жена работала». Юля с трудом удержала лицо. Ещё один всезнающий мужлан на её голову. «Мало ей Десмонта с его уговорами». Представитель тайной службы действовал иначе. Сверлил стальным взглядом, нависал, давил харизмой, говорил строгим, почти угрожающим тоном. Наверняка хрупкая юная леди, оберегаемая тетушкой от житейских невзгод, должна испугаться такого напора и подписать все бумаги. Но завуч спорт-интерната склеена по другому образцу. Что-то внутри нее не желало принимать предложение и расставаться с домом. Она ещё толком не видела особняк, но он уже ей безумно нравился. Зато абсолютно не нравились жених и этот серый лорд, у которого на уме лишь продажа. Джулианна робко заметила, жить одной в таких хоромах глупо и дорого. Юля моментально нашлась. А что ей помешает воплотить в жизнь свою мечту? Открыть частную школу? Пусть даже во сне. В ответ пришла волна страха и паники. «Как?» «Как тётушка Бронсон?» Да, Лиди Бронсон была сильной женщиной. Она не боялась осуждения Света. Но именно поэтому всю жизнь прожила одна. Никто не взял её замуж, никто не сделал её матерью. Юлия не сдержалась и фыркнула собственным мыслям. Чем весьма удивило гостя. Он-то думал, что джулиана его внимательно слушает. леди «Вы не сможете бороться одна против мнения Света», – напомнил он недовольно. «Вы для этого слишком хрупкая. Продайте дом, примите предложение Десмонда и станьте его женой. Если вам так уж не терпится кого-то воспитывать, то Виконт, я уверен, быстро одарит вас детьми». На этом месте Юля поперхнулась печеньем. Вандербильд тут же сунул ей в руки стакан, который хотела подать Агнешка. «Простите за резкость, миледи», – продолжил он таким тоном, что стало ясно, – ему ничуть не жаль. «Но время идёт. Я не могу ждать слишком долго. Мне нужен ответ». Откашлившись, Юлия отпила глоток воды и выпустила Джулианну. Та затрепетала ресницами, бросая на гостя смущённый взгляд. «Я понимаю ваше нетерпение, милорд, но я всё ещё в трауре, слегка нездорова и не стремлюсь покидать столицу». До начала учебного года достаточно времени, и я хотела бы использовать его для размышлений». «Правильно. Сейчас она знает слишком мало, чтобы вступать в откровенную конфронтацию с этим мужчиной. Особенно, если за ним стоит королевская служба. Не нужно его недооценивать. Лучше потянуть время, сослаться на слабость и быстро, очень-очень быстро принимать решение». «Не советую вам тянуть». Вандербельд встал, и его поведение практически граничило с грубостью. «Осенью мы сможем предложить значительно меньшую сумму». «Это меня не пугает». Юля позволила себе светлую улыбку и, радуя собственной находчивости, выпалила. «Мой жених, лорд Десмонд, нашёл более выгодного покупателя». Лицо гостя превратилось в застывшую маску, на которой отчётливо двигались желваки». То ли он так недолюбливал Десмонда, то ли ему настолько нужен был особняк, неважно. Пока бойцы будут ходить вокруг да около, пробуя друг друга на зуб, у Юлии и Джулианны будет время разобраться в ситуации и решить, что делать дальше. «Всего доброго, милорд», – проворковала леди Гейбл, вставая с кресла. Момент триумфа подпортил небрежно скрученный шиньон. Гребень выскользнул из волос и со стуком упал на паркет. Волна тёмных локонов рассыпалась по плечам, превращая зажатую бледную скромницу в чувственную женщину, словно только что вставшую из постели. Вандербильд манерно приподнял бровь, оценивая внезапное преображение Джулианной. У той на лице отразилось смятение. Руки привычно дёрнули, спеша собрать волосы, но управление телом перехватило более зрелая личность. «Что-то ещё?» Осведомилась Юлия Петровна сухим учительским тоном. Вандербельд прищурился, скользя по ней изучающим взглядом «Простите, сколько вы сказали вам лет, леди Гейбл?» Взгляд лорда на секунду замер в районе Юлиной груди, а затем медленно пополз вверх, пока не достиг ее губ. «Не припомню, чтобы мы с вами говорили об этом, милорд», пропела Джулианна сладким голоском. «На самом деле юли хотелось сказать что-то язвительное». «Уж очень странно гость смотрел на неё, словно приценивался». «Вам бы поторопиться с замужеством». Вандербельт оторвал взгляд от её губ и заглянул прямо в глаза. «Настойчиво рекомендую. Беззащитная юная леди, одна в таком огромном особняке. Вы мне угрожаете?» Теперь уже прищурилась попаданка. «Даже не думал». Мужчина остался серьёзен, но Юля могла бы поклясться, что в его глазах цвета воронённой стали что-то мелькнула. «Предупреждаю, в этом доме много ценных вещей, а по окрестностям бродят бандиты». «Ну, если всё дело в этом, то я просто найму охрану», — Юля махнула рукой. «Делов-то, правда, странно, что такой богатый особняк не охраняется». Джулианна хотела что-то пискнуть из подсознания, но Вандербильт её опередил. "Боюсь, вашего содержания на это не хватит, но можете попытаться". Уголок его рта дёрнулся вниз, изображая ледяную усмешку. Юля открыла рот, собираясь выдать возмущённую отповедь, но гость поймал её взгляд. В его собственных глазах было столько ледяного спокойствия, что Юля на миг онемела. А он молча кивнул ей и вышел, тяжело опираясь на трость.